Глава 33 Я наблюдала за Энджелом, отмечая любую перемену в его состоянии, а он никак не приходил в себя. Бледные, с испаренной на лбу, метался по подушке, тихо стонал, будто пытаясь вырваться из оков дурного сна. Не выдержала, я обняла его. Энджи немного притих, затем глубоко вздохнул и открыл глаза. «Аманда — Аманда? — спросила осипшим голосом. «Да. Как ты, котенок?» «Хорошо, я...» «Что произошло?» «Он не помнит? Уже отличная новость. Не стоит и напоминать, но ведь со временем воспоминания могут вернуться, поэтому решила лишь опустить некоторые подробности. Милинда отдала тебе проклятый кинжал», — сказала мягко, — «и поручила убить Дина». «Нет, она не...» Энджи с силой сжал виски. «Она сказала, это подарок. Прощальный. Как Дин. В полном порядке. Более того, мне кажется, он философски воспринял очередную попытку покушения. Скоро привыкнет». Энджи отвел взгляд. «Скверно, но и его можно понять. Не каждый день ты пытаешься убить одного из ближайших родственников». «А ты как?» — спросил он тихо. «Лучше. Гораздо лучше». «А вот твое состояние мне не нравится, малыш, и дело не в проклятии. Что ты уже себе придумал?» При слове «малыш» щеки Энджела вспыхнули болезненным румянцем. «Ну, конечно, он ведь у нас гордый и сильный». Я осторожно сжала его ладонь, а мой самый проблемный студент отвел взгляд. «Это я во всем виноват», — сказал он наконец. «Пусть косвенно, но именно я помог очутиться в университете и и милинде. «Они все просчитали, а я повелся. Понимаешь?» «Да», — ответила я, — «но ты не прав. Лафутийцы могли подать официальное прошение Едину об обмене опытом с нашим университетом. Так же и Милинда, Она в любом случае запросила бы перевод. Ты всего лишь облегчил ей задачу. Но в праве Рея было согласиться или отказать. Поэтому здесь нет твоей вины, Энжи. А если есть твоя, то и наша тоже». Он закрыл глаза и отвернулся. «Да, есть истина, которую непросто принять. Непросто, но необходимо. И Энджелу предстоит это осознать». «Люблю тебя», — потрепала его по волосам. «Несчастье ты наше». И крепко обняла, потому что Энджа, кажется, вознамерился задушить меня в объятиях. Зато он больше не напоминал ледяную молчаливую статую, а у двери раздалось покашливание. «Так». «Положенное время общения истекло», — безжалостно заявила Роуз. «Студент Риад, раз вам уже лучше, вас ожидают в комнате брата». «Аманда, тебе пора спать». «Хорошо», — я действительно чувствовала себя измотанной. «Попроси Рея, чтобы без меня Милинду не допрашивали». Сладко зевнула, дождалась, пока Энджи уйдет следом за Роуз, и уснула, едва за ними закрылась дверь, чтобы снова проснуться в объятиях Рея. «Доброе утро», — прошептал он мне в макушку. «Уже утро?» — подскочила я и поняла, что чувствую себя здоровой. «Но как? Рос постаралась?» «Возможно. И пока ты куда-нибудь не умчалась, позволю покаяться. Мы допросили Мелинду без тебя». «Обидно», — ответила со вздохом. «Но понимаю и прощаю. Все-таки речь идет о покушении на короля. Но ты ведь расскажешь мне обо всем?» Да и даже покажу. Только сначала ты умоешься и позавтракаешь, потому что ровно в девять нас ждет Роуз, боится, что сама не выдержит общения с его величеством, потому что Дин смирился со шрамами, и необходимость в заклинании исчезла». Я только улыбнулась. Уверена, сопротивляться король не станет, но, конечно же, не собиралась пропускать такое зрелище, Поэтому убежала в ванную, а когда вернулась, из гостиной так умопомрачительно пахло, что едва сдержала слюну. Стол был накрыт на две персоны, а на блюдах и блюдечках было все, что я так люблю. Творожная запеканка, шоколадные кексики, нежнейшие биточки под брусничным соусом, пюре с грибами. Ммм, а главное — большая чашка какао, к которому я неожиданно воспылала страстью. «Приятного аппетита!» пробормотала улыбающемуся Рэю и схватилась за вилку и нож. Как же вкусно! Я будто не ела... Кстати, а ведь трое суток я действительно ничего не ела, так что мне простительно. Впрочем, слабости почти не было. Вместо этого ощущала себя здоровой и счастливой. Рэй же ел мало. Сразу понятно, что второй прибор здесь только для того, чтобы меня не смущать. Но я не жаловалась, и торопливо ела, чтобы услышать новости из первых уст. Рассказывай! Потребовала, как только опустела чашка какао. «Давай лучше покажу», — ответил Рэй. «Позволишь?» Кивнула, полностью ему доверяясь. Мы сели на диван. Рэй опустил ладонь мне на лоб и принялся, медленно нараспев, читать заклинания. А я увидела... Темная комнатушка, слишком маленькая, без окон. Скорее всего, тюрьма. За столом знакомый человек, отец Абрахама Морея, посол Лафути. Только сейчас он не улыбался, а скалился, как дикий зверь. «Зачем вы решили отправить студентов из вашей страны в университет Гаррус?» — раздался незнакомый голос, видимо, следователя, который вел допрос. «Знал, что король часто там бывает», — прошипел Морей. «Знал, что случай представится». «Для чего?» — продолжал спрашивать невидимый для заклинания мужчина. «Убить его!» «Мой король поручил мне работать в Целиции над тем, чтобы у трона не осталось наследников. Поначалу мы пытались добраться до Фердинанда через кровь. Затем нам передали записку с заклинанием». «Кто передал?» «Лорд Райнс». Вот и выплыла знакомая А «Зачем?» «После предыдущего заговора был арестован родственник его супруги, и они решили довершить начатое им дело. Возможно, были замешаны с самого начала, я не знаю. «Допустим. Как вы пытались применить это заклинание?» «На лорде Анжели морится, но у нас так и не получилось создать идеальные условия, несмотря на помощь Райнса. Мальчишка все время выходил сухим из воды». «Занятно. И что же было дальше?» Я поручил сыну добраться до Энджела в университете, но он в последний момент отказался, написал, что не станет причинять ему вред. Тогда пришлось во всем положиться на других студентов из Лафути. Они достали нужные заклинания, результат вы видели. Изображение стало туманным, а я так и сидела, сложив ладони на коленях. «Зелье истины?» — спросила Рея. «Да, то самое изобретенный Роуз». Он рассказал куда больше. Оказывается, было еще несколько провальных попыток покушения, как на Энджелата и Канадина, а мы о них даже не знали. Эти лафутийцы безнаказанно обшаривали университет Гаррус, снимали защиту. Конечно, они никакие не первокурсники. Куда смотрели соседи по комнате? Вот они-то и помешали нашим врагам довести начатое до конца куда быстрее. Так что упрямство студентов сослужила нам хорошую службу. При этом, что примечательно, Абрахам действительно отказался участвовать в заговоре отца. Мы допросили и его. Парнишка растерян и расстроен. Он думал, что отец прислушается к нему и изменит свои планы. Тот обещал ему, но, конечно же, ничего не изменил. «Вот тебе и Абраша. Единственное, у кого хватило здравомыслия, уйти с преступного пути». Он просит позволения остаться в университете, добавил Рэй, но, конечно, я откажу. А может, не стоит? Ты же понимаешь, что в Лафути ему теперь дороги нет. Если честно, об этом я не подумал. Так подумай, он спас Энджелу жизнь во время магических поединков, это уже о многом говорит Рэй. А что там с Милиндой? Здесь все куда прозаичнее. Рэй снова опустил руку мне на лоб. Мелинда сидела в одном из кабинетов университета. По ее щекам катились слезы. Она некрасиво всхлипнула. «Я всего лишь хотела помириться с Энджелом», — бурмотала она. «Думала, подарок растопит лед. Я ведь ничего ему не сделала». «О проклятии», — раздался голос Рэя. «Какое проклятие? Я ничего не знаю». Изображение исчезло. «И она действительно ни о чем не знала», — подтвердил Рэй. Глупенькая девочка, наивностью которой воспользовались ее же родители, но вот Милинду я приказала отправить домой под домашний арест. Не хочу ее видеть. И Эн лучше о ней забыть. Жаль, что его первая любовь вышла такой трагичной, ответила я. Да, жаль, но ничего не исправишь. Может, в будущем ему пригодится этот опыт как знать? А теперь идем уже почти девять. Не будем опаздывать. Опаздывать действительно не стоило. В гостиной Рея собралось все наше разросшееся общество — Дин, Лури, Энджи, Роуз. Разве что Хайтона не хватало, но то, что должно было здесь произойти, являлось слишком личным, чтобы доверять чужим глазам, а к декану никто не относился с доверием. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Дин. «Может, хоть и вы двое объясните, почему меня оторвали от государственных дел и почти что обязали явиться сюда?» — Обязательно, — ответил Рэй, — и тебе тоже доброе утро. — Прошу простить, кажется, король растерялся. — Аманда, как твое самочувствие? — Лучше не бывает, — заверила я. — А твое? — Не хуже. И все-таки что произошло? — Ваше Величество, — выступила вперед Роуз, — дело в том, что я хочу испытать новый способ магического воздействия, который станет передовым словом в науке исцеления — «Испытать его хочу на вас». «Что?» — Дин замер. «Но меня не надо исцелять». «Уверены? Речь идет о ваших шрамах». Дин побледнел, будто все краски исчезли с лица. «Они... неизлечимы», — ответил сухо. «Это вы так думаете, а я готова доказать обратное», — усмехнулась Роуз. «Я бы не стала шутить с этим, ваше величество. Конечно, никто не даст стопроцентные гарантии» но процентов девяносто я дать готова». «Дин, что ты теряешь?» — вмешалась Лукреция, осознав, что его величество не в восторге, а затем хитро прищурилось. «Или ты боишься?» Это было последней каплей. и Еще бы, никто не смел обвинять короля целиться и в трусости. «Что нужно делать?» — спросил Дин глухо. «Ровным счетом ничего», — заверила Роуз. «Сидеть и не шевелиться». Она усадила короля на стул, Нарисовала на полу символы, а затем достала из складок платья маленький флакончик и кисточку. Открутила крышку, и по комнате поплыл резкий запах розового масла. Кисточка запорхала над лицом короля. Затем Роуз прикрыла глаза, направила на Дина магию исцеления и зашептала заклинание. Но вот последнее слово стихло. Какое-то время ничего не происходило. Неужели не подействовало? Лури с силой сжала руки. Я закусила губу а зелье вдруг запенилось, запузырилось и впиталось, оставляя после себя чистую кожу. «И что там?» — тихо спросил Дин, нарушая затянувшееся молчание. Вместо ответа Роуз протянула ему зеркало. Король недоверчиво коснулся щеки, на которой не осталось и следа страшных рубцов, а затем перевел на нас неверящий какой-то беззащитный взгляд. «А я говорила, что Роуз справится!» — первая опомнилась Лури и кинулась Дину на шею. Тот прижал к себе невесту. «Так это что, заговор?» — спросил, приходя в себя, и на губах наконец-то заиграла улыбка. «Заговор!» — подтвердила Лури, целуя его. «Так как? Казнишь заговорщиков?» «Нет, пожалуй, только за чинщицу рассмеялся его величество. «Накажу вечным браком со мной». «Ой, как страшно!» Теперь уже смеялись все, и я чувствовала, как постепенно отпускает напряжение и становится легче дышать. «Получилось! У нас получилось! И это главное!» «Теперь Дин сможет без страха смотреть людям в глаза и не думать о том, что спадет иллюзия. И Роуз все-таки не зря приехала в столицу. Она сумела помочь Ирею, и Дину, и даже отыскать очередного кандидата в мужья». «Кстати, я получил еще одно письмо от вашего брата», — добавил Дин. «Он на трех листах расхваливает супруга вашей старшей сестры и намекает, что тот засиделся в местечковом магическом совете. а Я так понимаю, спит и видит, чтобы отправить родственников в столицу». «О, нет!» Три голоса прозвучали одновременно, и третий голос был не мой, как можно было подумать, а Рея. «Да, девушки из рода Дейлис». «Это то еще испытание. Зато какое счастье!»